Глава сорок пятая. Кати. «Завтра привезут стройматериалы и начнут отделку ванной комнаты. Поедем, посмотрим», — вещает Макс по телефону. Я буквально вижу, как он сидит за рабочим столом, закинув ноги на столешницу, и улыбается во все 32. «Ты вообще работать сегодня собираешься?» Смеюсь, потому что только 15 минут назад положила трубку, практически заставив Гаевского сбросить вызов, и надолго его не хватило. «Нет», — пауза, «я соскучился», — смешок. «Тебе необходимо поменять бизнес-центр». «Вот это точно нет». Округляю глаза и подскакиваю с места, теребя в руках ручку. «Нельзя». Боюсь признаться, что сама об этом думала, и мне очень даже нравилась такая мысль. «Почему?» «Ты не боишься, что я тебе тогда надоем, постоянно мелькая перед глазами?» Смеюсь, усаживаясь на столешницу. «Нет, давай не будем нашу рабочую идиллию рушить». «Я всё понял», — слышу вздох на том конце провода. «Ты отказываешься переезжать по соседству со мной, потому что моё обаяние будет мешать тебе работать». «Макс!» — хохочу, представив, какое в этот момент у него довольное выражение на лице. «Всё, я бросаю трубку». «Бросишь меня одного?» «Вряд ли с твоим штатом работников ты останешься один. Но, детка...» «Всё, Мася!» — ухмыляюсь, припоминая, как дочурки Ли и Артёма зовут моего Гаевского. «Моего. Кати, да в тебе просыпается собственница». Мася, значит. «Можно это повторить чуть позже, когда мы окажемся в одной кровати и...» «Всё, пока, до встречи!» И под возбуждающий смех любимого негодяя бросаю трубку. Тем более в приёмной слышу шаги. Не время эротических фантазий. Работу никто не отменял. После совещания беру такси и еду в клуб. Необходимо подписать кое-какие бумаги, а оттуда заскочить на съёмную квартиру, с которой я на днях наконец-то перевезла почти все вещи в квартиру Гаевского. Осталось забрать только Бармалея, который в одиночестве без своей хозяйки уже наверняка истасковался. Стоит только переступить порог, рыжее чудо буквально сносит с ног, помахивая хвостом и громко высказывая все, что обо мне думает. Привет, моя рыжая мордашка! Подхватываю на руки любимую животинку и зацеловывая до возмущенного мяу, отпускаю рвущегося из рук Бармалея. Отправляюсь на поиски сумки переноски, что должна валяться где-то в кладовке. Пока разбиралась, мобильный проснулся засветился экран, сообщая о пришедшем СМС. «Наверное, Макс всё никак не может успокоиться». «Неугомонный, милый, жуткий собственник. Как мы будем жить дальше, не представляю. Я уже за рабочий день успеваю так по нему соскучиться, что вечерами иногда ощущаю себя его хвостиком, который таскается по квартире следом. Макс работать с ноутбуком в гостиную? Я рядом, усаживаюсь под боком на диване и как только не извращаюсь, отвлекая его от важных бумажек. В итоге он сдаётся и... и... Макс на кухню готовить, его верная и послушная «принеси, подай, коти» крутится рядом. Макс в ванную? Угадайте, кто плетётся туда за ним. Правильно. С улыбкой от уха до уха достаю мобильный и открываю новое сообщение. Только вот это совсем не Макс. Номер незнакомый, и даже сочетание цифр нигде не всплывает в сознании. Странно, может, кто-то из клиентов? Вообще не в новинку отвечать на звонки незнакомых абонентов, но именно сейчас от чего-то внутри проснулось дурное предчувствие. Не знаю, как это объяснить, просто страшная уверенность, что именно с этого момента что-то пойдёт не так. Нажимаю «Прочитать», и в диалоговом окне, долго прогружаясь, появляется фото. Да не одно. Дышать становится тяжело, а сумка-переноска из ослабевших рук с оглушительным грохотом падает мне под ноги. Хватаюсь рукой за горло, к которому подкатил ком, и не сразу поняла, что картинка перед глазами размыта, а по щекам катятся слёзы. Предательские, горькие слёзы. Как он мог? Как? Доверилась, открыла сердце, впустила этого гада-бабника. И вот, получи и распишись, дура. Доигралась в сказку.